Глава 5. Отчаяние, безысходность, слезы. Казалось, эти чувства преследовали Леру все время, где бы она ни находилась и о чем бы ни думала. Хотя ее мысли зацикливались на одном — на жизни. Что ей делать дальше? Как существовать? Как мама будет жить без ее помощи? О поступлении. Все это перемешалось в один огромный клубок, который невозможно распутать. Или возможно? Нет, вряд ли. Она уже ни на что не способна. Ни мыслить, ни думать, ничего. Только маленький огонек, все еще горящий в ее душе, давал крохотную надежду на то, что отсюда можно сбежать. Но куда? За окном ее ждал высокий забор и темный лес, а куда именно привез ее мороз, неизвестно. Этот дом мог находиться за городом или вообще в другой стране, на другом континенте. Хотя какая разница? Главное сбежать. А остальное дело второстепенное. Периодически ей приносили еду, как заключенной, клали под нос на стол и тут же закрывали за собой дверь. Лера даже не пыталась застать врасплох тех головорезов, судя по виду, которые три раза в день приносили ей еду. Зачем? Чтобы они сами подумали о ее мотивах и мыслях о побеге. Вряд ли подобное поведение сыграет Лере на руку, поэтому она сидела тише воды ниже травы, размышляя, с чего бы ей начать планировать побег и как скорее совершить это действо. Если бы она знала расположение дома и, выйдя из комнаты, точно знала, где находится выход, задача бы упростилась в разы. Однако она видела только один этаж и то не первый. А если вылезти через окно? Высоко, к тому же окна открываются только сверху для проветривания, а туда еще надо умудриться залезть. Единственное, чем могла заниматься девушка, это лежать и думать. В тот день, когда Мороз запер ее здесь, она потеряла счет времени. Но на следующий день тут же взяла себя в руки и начала продумывать в голове побег. Надо сказать, это занятие доставляло ей в каком-то смысле удовольствие. Она привыкла всю жизнь планировать каждую свободную минуту, то подготовка к урокам, то свободное чтение или же часы работы в кафе. Всё требовало своевременного выполнения. Как и план, который только-только начал формироваться в голове, пока её размышления не нарушил женский голос. «Не помешаю». Девушка подскочила от неожиданности, когда увидела в дверях полную женщину лет 55 с подносом в руках. Впервые за всё своё время пребывания здесь она увидела не просто женщину, а улыбающегося человека со сверкающим взглядом светлых глаз, словно вокруг не происходило ничего удивительного, а навещать так пленец своего начальника в порядке вещей. Интересно, когда она успела открыть дверь столь тихо, что Лера даже не услышала этого? Лера ничего не ответила, позволив женщине молча пройти к кровати и оставить еду на прикроватной тумбочке. «Вкусно пахнет». Она давно не чувствовала такого прилива аппетита а почувствовав аромат аппетитной еды, тут же вскочила. До этого те мужчины, похожие на людей в черном, приносили ей то кашу, то куриный суп. Сейчас же кристально чистые глаза девушки распахнулись в удивлении и недоумении, потому что она не знала, что ей принесли. «Грибной крем-суп, дорогая, будешь?» Женщина приветливо улыбнулась Лере, словно они давно друг друга знали. Название подобного блюда девушка слышала впервые. «Какой крем-суп? Что это такое?» Девушка мало себе представляла. Лишь взглянув на тарелку с кремовой жидкостью, источающей аромат шампиньонов, она начала догадываться, о чем идет речь. «Попробуй, тебе понравится». «Спасибо». Эти слова звучали от всего сердца, хотя бы потому, что после всего пережитого, после того пренебрежения и несправедливости по отношению к ней, Она почувствовала талику доброты и открытости у женщины в фартуке. «Меня зовут Марфа. Я экономка». Тут же представилась полная женщина, как только Лера проглотила первую ложку горячего супчика. «Очень приятно, Лера». Отложив ложку, она пожала Марфе руку. Та в ответ заулыбалась. Девушка продолжила есть суп, припоминая, что в жизни не пробовала ничего более вкусного. Как сказала Марфа, «Грибной крем-суп» Хорошее название, а на вкус просто объедение. «Совсем тебя Егор зашугал. Кормит всякой ерундой. Если бы я сейчас не узнала, что в нашем доме гости, то вряд ли бы эти оборванцы удосужились тебе подать человеческую еду». «Гости, это так странно звучит. Разве насильное пребывание в этом доме можно назвать этим роскошным словом «погостить»?» Вряд ли бы Лера хоть раз приехала сюда по доброй воле с подобным намерением. Только не сюда, ни на каких условиях, которые бы могли ей предложить, потому что за светлой и роскошной обстановкой, наполненной шиком и крупными купюрами зеленого цвета, прячется ад. Ад, из которого нереально выбраться. «Меня можно назвать гостьей?» неуверенно спросила Лера, смотря в улыбающиеся глаза женщины, покрытые вокруг легкой паутиной морщин. «А как ты хочешь называться, м?» «Наверное, пленница лучше подойдет», — Лера опустила глаза. Вряд ли она желала навалить на доброго искреннего человека свои проблемы и переживания, вряд ли хотела, чтобы улыбка на добром лице исчезла, а озорные огоньки в светлых глазах погасли. «Он не такой плохой, каким кажется. Хочешь прогуляться по дому?» «Наверняка сидишь здесь все время и никуда не выходишь». Это предложение показалось девушке заманчивым, только вряд ли ей позволят так просто покинуть комнату, в которой запирали на протяжении нескольких дней. «Мне, наверное, нельзя». «Ох, глупости какие! Дай-дай супчик и пойдем. Женщина подгоняла ее своими пухлыми ладошками. На удивление, быстро покончив супом, Лера последовала за Марфой на экскурсию-прогулку. Она не просто хотела выбраться из комнаты и подышать свежим воздухом, но и изучить дом, из которого в скором времени сможет сбежать. Так будет проще продумать план побега и ускользнуть из города таким образом, чтобы Мороз не сразу спохватился, не успеет отреагировать на пропажу своей пленницы. «Егор Романович не будет против все Всё-таки решилась поинтересоваться Лера, когда они вышли из комнаты и направились прямо по коридору. «Не бойся, девочка, его уже неделю нет дома». Женщина лишь отмахнулась и пошла дальше. Ближе к лестнице Лера хотела повернуться обратно, страшась наткнуться на кого-то из охраны, но в последний момент, набравшись решительности, все же последовала за Марфой, которая спустилась на первый этаж. Дом оказался и правда большим. Два этажа, один из которых девушка уже успела исследовать в первый день пребывания здесь, поражали габаритами. Как оказалось в дальнейшем, на первом этаже располагалась парочка гостиных, кухня, оборудованная последним словом техники, огромная столовая с выходом на террасу. Все это сопровождалось красивым контрастом темного дерева и пастельных оттенков. Марфа даже упомянула, что хозяин любит завтракать именно на этой террасе, но Лера не придала этому никакого значения. Ее не волновали привычки «хозяина», не интересовали вкусовые предпочтения, которыми делилась с ней экономка. Это лишняя информация, вытесняющая из памяти девушки главную цель – освоение на территории. В какой-то момент эта задача показалась девушке непостижимой. Она боялась заблудиться в коридорах и проходах, перепутать парадный вход и черный, а задний двор с передним. Хотя стоило им выйти на улицу, все сразу встало на свои места. В воздухе витала легкая прохлада, а ноги щекотали капельки воды, мирно покоящиеся на траве, пока Лера не ступила одной ногой на улицу. Видимо, недавно на это место обрушился дождь, а она даже не заметила этого, витая в собственных воспоминаниях о прошлой жизни, в которую так мечтала вернуться. Не заметила и красоты за окном в это время, и восходящего над горизонтом солнца, которое хорошо видно из ее комнаты, Не заметила я слов Марфы, которая попросила подождать ее на месте и никуда не уходить. Лера все думала, как бы ей выбраться из этой западни, как бы незаметнее избежать и перестать наконец-то быть узницей, но в итоге судьба сама подкинула ей этот шанс. Внезапно Лера услышала громкий шум где-то перед домом. Наверное, именно это заставило ее отвлечься от витаний в облаках и наконец-то взять себя в руки. Вокруг она никого не обнаружила. Марфы нигде поблизости не оказалось, охранники куда-то ушли. Последний из них повернул за дом, направляясь на шум, хотя он был больше похож на скрежет, видимо, кто-то приехал домой. Возможно, мороз. Но Лера совсем позабыла о том, что его нет дома, как только увидела в высоком кирпичном заборе дверь, ведущую куда-то в лес. Возможно, этот поступок выглядел со стороны отчаянно, Но не воспользоваться таким шансом — то же самое, что подписать себе смертный приговор. Пользуясь случаем, пока остальные что-то радостно выкрикивали, Лера подошла к той самой двери, надеясь на быстрое освобождение из-за однако ее ждало разочарование. «Замок. Все продумал шатынистый засранец», — мысленно ругалась Лера. Девушка долго ее осматривала, понимая, что последняя надежда умерла, а шанса на побег больше не будет. Еще немного, и она бы расплакалась от отчаяния, еще чуть-чуть, и все старания пропали бы даром, пока на глаза не попался небольшой зазор между дверью и землей. Да, придется ползти, но когда ее останавливала пыль и грязь, тем более расстояние не маленькое, ее хрупкое тело пролезет. Лера быстро опустилась на колени, поспешив пробраться сквозь преграду. Из зазора чувствуется легкий ветерок, запах хвойных деревьев, а главное свободы. Вот оно, освобождение из западни. Вот она, надежда на то, что жизнь в скором времени наладится, и все будет хорошо. Через некоторое время она доберется до города, приедет домой к матери и обрадует своим появлением. И Ее не волновало, что по документам ее нет в живых, не волновало, что вскоре мороз кинется ее искать. Нет, главное свобода, которая ждет ее. Куда-то собралась куколка мужской голос такой знакомый в то же время спокойный прохрипел где-то сверху заставив леру замереть это был он мороз он вернулся нашел ее а главное вновь перечеркнул своим присутствием будущее девушки